9. Другие подходы Транзактный анализ – один из особенно быстро развивающихся методов лечения, подробно рассматривается в следующей главе. Два других подхода к психотерапии применяются уже давно. Многие американские психиатры старшего поколения принадлежат к Мейеровской школе психобиологии. Система эта была разработана покойным Адольфом Мейером, который был профессором психиатрии Медицинского факультета университета имени Джона Гопкинса. Психобиология подчеркивает важность выяснения полной истории или биографии индивида – психической, моральной и физической, которая должна начинаться с его предков и со дня его рождения. Этот подход требует тщательной клинической подготовки, а язык и концепции его слишком сложны, чтобы можно было здесь их кратко изложить. Другой метод, психодрама, был развит в Вене Якобом Леви-Марена и широко распространился в ряде стран. Он основан на заранее рассчитанных отношениях между пациентом и окружающими его людьми. Психодрама представляет собой вид групповой терапии, в которой одно лицо, именуемое протагонистом или субъектом, разыгрывает некую индивидуальную проблему или проблему, возникшую в группе, например, в больничной палате. предпочтительно на небольшой сцене, имеющейся в некоторых больницах для этой цели. Другие пациенты или подготовленные ассистенты, именуемые вспомогательными эго, получают от протагониста указания, как играть свои роли. Психотерапевт выступает в качестве режиссера, решающего, исходя из знания личности пациентов, кому из них полезнее поручить ту или иную роль. Например, в случае шизофреника с галлюцинациями протагонист играет самого себя, а вспомогательным эго поручаются роли голосов, которые он слышит. Пациент подробно объясняет им, как звучат эти голоса и что представляют собой люди, которым эти голоса принадлежат. Или напротив, пациент может взять на себя роль одного из голосов, а один из вспомогательных эго исполняет роль пациента. В другом случае можно воспроизвести тяжкие эмоциональные потрясения, что дает субъекту возможность полностью выразить свои чувства и осознать таким образом свои накопившиеся страхи и провинности. Психиатры с определенным типом личности могут достигать этим методом превосходных результатов, работая с некоторыми типами пациентов. Другие же психиатры, пытающиеся разыгрывать психодраму по книжке, но не имеющие особых режиссерских талантов для управления очистительными спектаклями, могут применять этот метод не столь удачно. Таким образом, результаты лечения зависит здесь, как и в других видах психотерапии, во-первых, от личности психиатра, во-вторых, от качества его подготовки и, в-третьих, от его искусства и опыта. В числе многих новых методов психотерапии, развившихся в последние годы, Упомянем экзистенциальную терапию, гештальт-терапию, терапию действительности, недирективную терапию и терапию поведения. Экзистенциальная терапия основана главным образом на идеях некоторых европейских философов. Хотя этим идеям уже больше ста лет, они начали применяться в психотерапии лишь после Второй мировой войны. В этом методе используются длинные философские слова, с трудом поддающиеся определению, а также некоторые другие, несколько более понятные, например, конфронтация и схватка. Пациент рассматривается здесь в конфронтации с тремя аспектами мира, с окружающей средой и биологическими возможностями человека, с миром его взаимоотношений с другими людьми и с миром его собственного внутреннего опыта. метод лучше всего подходит к людям знающим философию и со вкусом вникающим в философские предметы гештальт терапия также основана на философских идеях но идеи эти касаются способов зрения слуха осязания и движения так что они легко понятны пациенту гештальт терапия подчеркивает например скрытое значение бессознательных телодвижений они представляют собой в действительности приемы препятствующий человеку слишком хорошо понять самого себя и защищающий от продвижения неоконченные дела его детства. Гешталь терапевты ведут себя необычным образом. Они намеренно прикасаются к своим пациентам и доходят до того, что даже борются с ними. Все это делается с целью заставить пациента лучше понять самого себя. Особый энтузиазм гешталь-терапия вызывает у застенчивых, поскольку она дает им возможность быстро устанавливать интимные отношения с людьми, чего они, быть может, никогда не испытывали раньше. Иногда, впрочем, это происходит с ними быстро, так что они страшатся своих достижений. Гештальт-терапия – превосходный способ расслаблять людей, но доктор должен быть достаточно рассудителен, чтобы не дать некоторому из них совсем уж разболтаться. Как экзистенциальная терапия, так и гештальт-терапия уделяют много внимания тому, что происходит здесь и сейчас. Терапия действительности также начинает с заданного здесь и сейчас, но говорит о возможном будущем, заставляя таким образом пациента реалистически предвидеть результаты своего поведения. Терапия действительности особенно полезна при лечении людей, попавших в трудное положение. и стремящихся уйти от ответственности за свои прошлые или задуманные поступки. В недирективной терапии доктор сохраняет позицию невмешательства, иногда лишь повторяя сказанное самим пациентом. При этом исходит из теории, что пациент, лучше осознавший смысл того, что он говорит, составит себе новую картину собственной личности, и что эта картина даст ему возможность продвигаться дальше на новой основе. На практике этот подход, по-видимому, лучше всего приспособлен для помощи молодым людям в их не слишком тяжелых проблемах и затруднениях, например, при неспособности справиться с обучением в колледже. В случае подлинных неврозов и психозов ценность его сомнительна. Ни один из упомянутых выше подходов нельзя назвать научным, поскольку ни один из них не основывается на достоверно установленной теории личности. а в применении их имеется заметный элемент случайности. В этом смысле они резко отличаются от психоанализа и анализа взаимодействий, которые основаны на тщательно проверенных теориях, испытанных на множестве пациентов. Например, в любом из этих двух последних подходов можно предсказать заранее, что должно произойти с индивидуальным пациентом, и даже решить, стоит ли продолжать лечение этим способом. Другими подходами интересуются поэтому люди, не нуждающиеся или не любящие отчетливых представлений, между тем, как психоанализ и транзактный анализ больше привлекают людей, любящих мыслить и действовать точно. Третий подход, основанный на тщательно проверенной теории – теория поведения. Доктора, придерживающиеся этого метода, полагают, что невротические симптомы являются условными рефлексами. и что те же приемы, с помощью которых могут быть погашены условные рефлексы животных, можно использовать и для гашения невротических симптомов, например, фобий. Доктора этого направления заявляют куда более смелые претензии, чем представители других. Они утверждают, например, что у 50% невротиков улучшение наблюдается при любом из общепринятых методов лечения. а у значительного процента и без всякого лечения. Между тем, как терапия поведения, по их словам, приводит к выздоровлению в 80-90% случаев. Они не претендуют на лечение психозов. Возможно, что для лечения некоторых отдельных симптомов невроза, например, ненормальных страхов, терапия поведения является лучшим средством. Но большинство обычных психиатров в настоящее время не разделяет такого метода. Более новые методы лечения, упомянутые в этом разделе, все еще вызывают сомнения у большинства опытных психиатров. Тем более трудно сделать разумный выбор между ними непосвященному. Перед тем, как выбрать один из них для собственного лечения, рекомендуется посоветоваться с заслуживающим доверия лицом.